Глава 46. Похоже, тут... Вовчик остановил машину возле неприметной грунтовой дороги, убегающей в лес. Судя по карте, та самая пунктирная линия. Неудивительно. Если дорога не та, упустим время. Хабаров не спешил выходить. Запаса у нас нет. Другой не видел. Вова вытащил пистолет, передернул затвор. Придется рискнуть. Впрочем, я уверен, что мы приехали в нужное место. Пошли. Они вылезли. Стас взял сумку с оружием. — Как будем идти? — Лесом. Вовчик первый двинулся к обочине. — Если они ждут, то стоят, вероятнее всего, на дороге. Или проедут, заметят вперед. Сухие ветки, укрывшие землю, громко захрустили под его ногами. Хабаров последовал за ним, досадуя, что не обул более подходящую обувь. Легкие кроссовки мгновенно промокли и неприятно хлюпали. Идти оказалось тяжело. Мокрая земля разъезжалась под ногами. Капли с деревьев собирались стайками. Бежали за шиворот. Вечерний холодок упорно лез под одежду и покидать укрытие не спешил. Стас про себя ухмыльнулся. Расслабился сержант. Разнежился. Помогло? Сразу вспомнилось и хмурое чеченское небо, и липкая холодная грязь, в которую приходилось стыкаться лицом, чтобы выжить. История повторялась, только в небольшом городке средней полосы России. Деревня. Минут через десять Вовчик остановился, показывая рукой на открывшиеся перед ним домики. Так, на окраине, чуть в стороне, он огляделся. Похоже, там. Справа от него, на пригорке, действительно. В стороне от жилья стояла полуразрушенная хибара. Куска стены не было, сквозь пролом можно было разглядеть остатки черной печной трубы. Когда-то, вероятно, дом был двухэтажный, судя по высоким опорам. Теперь же осталась только коробка без крыши, доживающая свой век. Посмотрим. Он вытащил из сумки мощный полевой бинокль. «Где взял?» «Вроде не покупал». Стас рассматривал окрестности. «В багажнике держу на всякий случай. Да, наш дом. На стене крест намалеван. Подойдем поближе?» «Не укрыться. Рядом нет ничего. Подождем Трофимова. Дай посмотреть». Он забрал бинокль. «Жилая деревня». Где, интересно, можно спрятаться? Дом арендовать? Возможно. Вовчик разглядывал неширокую жилую улицу. Машин не видно хороших. Вообще нету машин. Один москвич, древний. Если и спрятались, то качественно. Приехал. Стас первый увидел знакомый Мерседес. Готов? Он скинул сумку, расстегнул молнию и протянул один из автоматов Ови, сам взял второй. «Всегда!» — Вовчик улыбнулся, передергивая затвор. Соскучился по его тяжести. «Я не очень». Хабаров лукавил, поглаживая автомат. «План такой. Трофимов уезжает, мы ждем. Если до темноты не появится...» «Передислоцируемся в дом и устраиваем засаду там». «Нормально». «А если появится раньше?» «Бежим и стараемся взять живыми». «А если не удастся живыми?» Вовчик посмотрел на Стаса. «Что тогда?» «Тогда...» — Хабаров задумался, вспомнив, ради чего он здесь. Решительно тряхнул головой. Трофимов провел в доме минуту. Вошел с большой черной сумкой, вышел без нее. Огляделся, сел в машину, за руль. Приехал один и отбыл. Все, началось. Хабаров шмыгнул носом. Теперь главное не проморгать. Обойду лесом, посмотрю за той стороной дома. Вовчик поднялся. Дорога хоть и одна, но вдруг они так же, как и мы, через кусты лезут. Возможно. Только особо не мельтеши там. Вдруг... Не учи ученого. Вова хрустнул пальцами. «Если что, меня не жди, заходи со своей стороны, я со своей, возьмем под перекрестный». Не оглядываясь, он бесшумно исчез в кустах. Хабаров, глядя ему вслед, неожиданно подумал, что если ошибся в Вовчике, то ничего не мешает тому расправиться с ненужным свидетелем и забрать деньги, ведь точно знает, что никого, кроме них, здесь нет. По коже побежали неприятные кусачие мурашки. «Вова спец». Профессиональный убийца. Даром, что доктор. Скорее всего, Стасу с ним не справится тем более теперь, когда неизвестно, где вероятный враг находится и не следит ли в прицел за его действиями. Но ничего не происходило. Чирикали птицы, жужжали букашки, появились назойливые комары. Стас и дело снимал их с лица. Трубы жилых домов пускали к небу синий дым пахло влагой и шашлыками. В спокойной, умиротворенной атмосфере казалось чужеродной их засада с боевым оружием и желанием во что бы то ни стало расправиться с негодяями, даже ценой их или своей жизни. К одиннадцати сгустились сумерки. Нужный дом оказался погружен во тьму, так что Стасу воли и неволей пришлось двигаться ближе. Укрываясь за низенькими березками, Хабаров дошел почти до начала улицы. Оставаясь незамеченным, дальше расположилось жилье, и пройти, не вызвав ажиотажу у местных, было невозможно. Выбрав наиболее удачное с точки зрения наблюдателя место, Стас приготовился ждать. Минут через двадцать его внимание привлекла неясная тень, будто скользнувшая по стене домика. Расстояние не позволяло сказать, был ли это человек или отблеск последних лучей солнца. Следовало знать наверняка. Ступая как можно тише, Хабаров с бьющимся сердцем двинулся к разрушенной хибаре. Подойдя почти вплотную, услышал неразборчивые голоса. Тоже заметил. Шепот Вовчика напугал его. Оказалось, стоял рядом. Подошел настолько бесшумно, что Стас даже не подозревал о его присутствии. — Тихо, тихо! Не маши стволом! Напомни дать мне тебе вружу, когда все закончится. Хабарову стало неудобно за испуг. Подкрался. — Хотел, чтоб я топал. — Что делаем? — Надо узнать, сколько там народу. — Двое. Вовчик прислушивался они из деревни пришли вроде одни тогда заходим и берем двое не страшно управимся готов стас поправил автомат вперед выдохнув вовчик и первый ринулся к пролому в стене стоять сука! на пол на пол падла его крики разнеслись по всей деревне спугнув светок птиц хабаров выставив вперед автомат Влетел следом. На полу, прижатый тяжелым армейским ботинком, лежал молодой парень. Второй, невысокий кудрявый, трясся стены, вылупив глаза. — Кто такие? Стас подошел к кудрявому. — Отвечать! Быстро! Замахнулся на парня прикладом. — Не молчать! — Мы, мы, мы, — он отчаянно заикался, — нас попросили, Вот! «Ты!» — Вовчик легко пнул ногой лежащего. «Можешь внятно говорить?» «Ни при чём мы!» — голос у паренька оказался визгливый и тонкий. «Попросили нас! Сто баксов обещали! Не знаем ничего!» «А ну, тихо!» — Хабаров почувствовал неладное, подошёл к Вове. «Слышь, пацан, говори чётко и по делу, то и что попросил!» «Так, неруси Сумку, говорят, заберите! А мы вам сто баксов! Ничего не знаем!» Его голос опять сорвался на виск. «Отпустите, дяденьки, ничего не сделали, не губите души!» «Кажись, хана нам!» — Вовчик казался равнодушным, даже улыбался. Только хищно прищуренные глаза выдавали злость и напряжение. Спалились. Словно отвечая его мыслям, с улицы грохнула протяжная автоматная очередь. «Эй, суки!» Голос с сильным кавказским акцентом торжествовал. «Выходите! По одному! Быстро вас убью!» Слово мужчины. Осторожно через щелочку в стене Хабаров выглянул наружу. Большой черный джип, подлетевший в клубах пыли со стороны деревни, перегородил дорогу. За ним прятались люди, ощерив в сторону дома стволы автоматов. С другой стороны еще одна машина. Вовчик присел на корточки рядом со Стасом. — У нас два полных рожка, по пистолету и по гранате. Не густо, но жить можно. Попытаемся отбиться. Готов? — Всегда. Хабаров повторил недавние слова Вовчика. Он снова чувствовал забытое ощущение боя. Собранность, уверенность, адреналин. Тогда понеслась родная бувчик выставил автомат в окно и пустил по машине короткую очередь колокольчиками зазвенели выбиваемые пулями стекла понесся к гортанной мат запахло порохом война началась